Г. Различные формы существования относительного перенаселения. Общий закон капиталистического накопления. Относительное перенаселение существует во всевозможных оттенках. К нему принадлежит всякий рабочий, пока он занят наполовину или вовсе не имеет работы. Как на собственных фабриках, так и во всех крупных мастерских, где машины играют известную роль, или по меньшей мере проведено современное разделение труда, требуется масса рабочих мужчин в юношеском возрасте. По наступлении совершеннолетия только очень немногие из них находят себе применение в прежних отраслях производства. Большинство же обыкновенно выбрасывается на улицу. Часть их эмигрирует, то есть в действительности просто отправляется вслед за эмигрирующим капиталом. Одним из следствий этого является более быстрый рост женского населения по сравнению с мужским, пример чего дает Англия. То противоречие, что естественный прирост рабочего населения не удовлетворяет потребностям накопления капитала, хотя в то же время превосходит их, есть противоречие самого движения капитала. Для него требуется большая масса рабочих в раннем возрасте, меньшая в зрелом возрасте. Противоречие, не более вопиющее, чем другое, заключается в том, что жалобы на недостаток рабочих рук раздаются в то самое время, когда многие тысячи выбрасываются на улицу потому что разделение труда приковало их к одной определенной отрасли производства. К тому же капитал потребляет рабочую силу так быстро, что рабочий уже в среднем возрасте оказывается более или менее одрехлевшим. Он попадает в ряды избыточных или оттесняется с высшей ступени на низшую, в то время как его место занимает более свежая рабочая сила. Как раз у рабочих крупной промышленности мы наталкиваемся на самую короткую продолжительность жизни. Доктор Ли, санитарный врач Манчестера, установил, что в этом городе средняя продолжительность жизни для состоятельного класса составляет 38 лет, для рабочего класса всего 17. В Ливерпуле она составляет 35 лет для первого, 15 лет для второго класса. Из этого следует, что привилегированный класс получает осигновку на жизнь вдвое большую, чем класс их сограждан, находящихся в менее благоприятных условиях. Речь, произнесенная при открытии конференции по санитарной реформе в Бирмингеме 15 января 1875 года Джозефом Чемберлином, в то время мэром города, В последствии, в 1883 году, министром торговли. Когда капиталистическое производство овладевает земледелием, или в той мере, в какой оно им овладевает, спрос на сельское рабочее население параллельно накоплению функционирующего здесь капитала абсолютно уменьшается. Поэтому часть сельского населения постоянно готова перейти в ряды городского или мануфактурного пролетариата и выжидает условий, благоприятных для этого превращения. Следовательно, этот источник относительного перенаселения течет непрерывно. Но непрерывность его течения к городам предполагает, что и в самой деревне постоянно имеется скрытое перенаселение, размеры которого становятся заметными, едва лишь открываются исключительно широкие отводные каналы. Поэтому плата сельского рабочего не сводится к минимуму, и он всегда стоит одной ногой в болоте пауперизма, состояние полного обнищания. Сюда присоединяется также и часть активной рабочей армии, но с чрезвычайной нерегулярностью занятий. Таким образом, она составляет для капитала неисчерпаемое хранилище свободной рабочей силы. Ее жизненный уровень ниже среднего нормального уровня рабочего класса, и как раз это и делает ее для капитала широким базисом особых отраслей эксплуатации. Она характеризуется максимумом рабочего времени и минимум заработной платы. Ее главное средство к жизни составляет домашний труд. Она рекрутируется постоянно из избыточных рабочих крупной промышленности и земледелия, в особенности же из рабочих погибающих отраслей промышленности, в которых ремесленное производство побеждается мануфактурным, мануфактурное – машинным производством. Однако численность ее увеличивается и путем размножения, притом в большем размере, чем остальные части рабочего класса. В самом деле, не только число рождений и смертных случаев, но и абсолютная величина семейств обратно пропорциональна высоте заработной платы. Этот закон капиталистического общества звучал бы бессмыслицей, если бы мы отнесли его к дикарям или даже к цивилизованным капиталистам. Он напоминает нам о массовом размножении слабых и подвергающихся жестоким преследованиям животных видов. Наконец, низший слой относительного перенаселения образует пауперизм. Оставляя в стороне бродяг, преступников, проституток, короче, весь пролетариат босяков в собственном смысле, этот слой общества состоит из трех категорий. Первая. Работоспособная. Стоит только поверхностно посмотреть статистику английского пауперизма, и мы увидим, что масса его увеличивается при каждом кризисе и уменьшается при каждом оживлении дел. Вторая – сироты и дети пауперов. Это кандидаты промышленной резервной армии. В периоды большого промышленного подъема, как, например, в 1860 году, Они быстро и массами вступают в ряды активной рабочей армии. Третья – опустившиеся, обнищавшие, неработоспособные. Это именно те лица, которые погибают от своей малой подвижности, создаваемой разделением труда, или те, которые переваливают за нормальную продолжительность жизни рабочего. Это, наконец, жертвы промышленности, число которых все увеличивается с распространением опасных машин, горного дела, химических фабрик и так далее. Калеки, больные, вдовы и так далее. Пауперизм представляет инвалидный дом активной рабочей армии и балласт промышленной резервной армии. Производство его предполагается производством относительного перенаселения необходимость первого необходимостью второго вместе с относительным перенаселением он представляет условия существования капиталистического производства и развития богатства он относится к непроизводительным издержкам капиталистического производства которые капитал умеет однако в большей части сваливать с себя на плечи рабочего класса и мелкой буржуазии. Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, размеры и энергия его возрастания, а следовательно, чем больше абсолютная величина пролетариата и производительная сила его труда, тем больше относительное перенаселение или промышленная резервная армия. Свободная рабочая сила развивается вследствие тех же причин, как и сила расширения капитала. Следовательно, относительная величина промышленной резервной армии возрастает параллельно возрастанию сил богатства. Но чем больше эта резервная армия по сравнению с активной рабочей армией, тем обширнее постоянное перенаселение, нищета которого обратно пропорциональна мукам его труда. Наконец, чем больше нищенские слои рабочего класса и промышленная резервная армия, тем больше официальный, признанный властями пауперизм. Это абсолютный, всеобщий закон капиталистического накопления. Подобно всем другим законам, В своем существовании он видоизменяется многосложными обстоятельствами, анализ которых сюда не относится. Можно понять глупость той экономической мудрости, которая проповедует рабочим, что они должны соразмерять свою численность с потребностями капитала в саморазвитии. Механизм капиталистического производства и накопления всегда проводят такое приспособление. Первое слово этого приспособления создание относительного перенаселения или промышленной резервной армии последнее слово нищета все возрастающих слоев активной рабочей армии и мертвый груз паперизма закон согласно которому вследствие прогресса производительности общественного труда все возрастающая масса средств производства может приводиться в движение все с меньшей и меньшей затратой человеческой силы, этот закон на основе капитализма выражается в том, что чем выше производительная сила труда, тем больше давление рабочих на средства их занятия. Следовательно, тем ненадежнее необходимое условие их существования. Продажа собственной силы для увеличения чужого богатства – или для самовозрастания капитала. Таким образом, возрастание средств производства и производительности труда более быстрое, чем возрастание производительного населения, получает капиталистическое выражение, наоборот, в том, что рабочее население постоянно возрастает быстрее, чем потребность в самовозрастании капитала. В 8 и 9 главах мы видели, что при капиталистической системе все методы повышения общественной производительной силы труда развиваются за счет индивидуального рабочего. Все средства для развития производства превращаются в средства подчинения и эксплуатации производителя, уродуют рабочего, делают из него неполного человека, понижают его до роли придатка машины. Вместе с тяжестью работы отнимают и его содержательность, отчуждают от рабочего духовные силы процесса труда в той мере, в какой наука соединяется с последним, как самостоятельная сила. Они извращают условия, при которых рабочий работает, подчиняют его во время процесса труда самому мелочному, отвратительному деспотизму, все время его жизни превращают в рабочее время, бросают его жену и детей под джаггернаутову колесницу капитала. Но все методы производства прибавочной стоимости являются в то же время методами накопления, и всякое расширение накопления, наоборот, становится средством развития этих методов. Из этого следует, что по мере того, как капитал накопляется, Положение рабочего должно ухудшаться, как бы ни была высока или низка его оплата. Наконец, тот закон, что относительное перенаселение или промышленная резервная армия постоянно поддерживаются в состоянии равновесия с размерами и энергией накопления, приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молод Гефеста приковывал Прометея к скале. Он обуславливает накопление нищеты, соответствующее накоплению капитала. Следовательно, накопление богатства на одной стороне есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, одичания и моральной деградации на другой.